Спасибо всей команде Киптенхер-Вич, маркетингу и рекламе, распространению, редактуре, производственному отделу, секретариату и большое спасибо транспортной службе. Сердечная благодарность также многолетнему бургомистру Кёльна Норберту Бургеру, Гансу Петеру Бушхоеру, Клаудии Дамбовы, Юргену Штрайху за материалы о «Гринписе», Хею Эммонсу и Йохену Герхаку, за высокоинформативные и увлекательные подводные видео и особенно о Вахиде Хэмонд, за множество дружеских услуг, потому что просто давно пора поблагодарить. Особенного спасибо заслуживают Бригитта и Рольф Шетцинг, мои родители, которым я обязан всем лучшим, которые готовы ради меня на все, которые провели меня сквозь все мирные враждебные воды и даже в тумане знали, как держать курс. В великом круговороте природы конец всегда начало. По этой прекрасной логике благодарность по-настоящему начинается только в конце, так как начинаются и кончаются и снова начинаются все мои дни с самого лучшего, что можно себе пожелать, с большой любви. Некоторые говорят, что Сабина мой тайный редактор, другие называют ее просто моим везением, И то, и другое, верно, для тебя, сокровище мое, я написал эту книгу. В свою очередь переводчица книги благодарит за основательные консультации капитана первого ранга, кандидата исторических наук Сергея Мозгового, без которого было бы трудно разобраться в происходящем как в море, так и на суше. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева читала Ирина Ерисанова.